Девятьсот пятнадцатая, декабрь двенадцатая. «Не всем все ясно, но ясно. Идти мерами вчерашнего дня не пройти. Значит, надо найти меры иные и новый подход к явлениям жизни. Мир плотный все тот же, но отношение к нему совершенно другое. Не новые условия сокрушают сознание, но отсутствие созвучия с ними». Чтобы зваными и желанными куда-то войти, нужна согласованность полная, и тогда магнит притяжения будет действовать мощно. В противном случае получится несоответствие и отталкивание. Этим разрушительно осуждение нового мира, и прежде всего для самих осудителей. они места в нем себе не найдут и желанными миру не будут. Реакция отчуждения нового мира наносна. Лучше ошибки нового мира, чем непогрешимость старого. Лучше трудность строительства, чем спокой гнилого болота. Лучше вперед со светом, чем с тьмою и вспять. Лучше с учителем света, чем с тьмой. Кто против тьмы лучше со светом, чем с тьмой?